Глава 3 Келлин наспек завязал еще влажные после мытья волосы, снова проверил снаряжение и зелья и побежал по коридору в сторону ворот черных лабиринтов. До выхода был еще час, но следопыт надеялся. Надеялся, как оказалось, не только он. Когда Келлин увидел, кто идет с ним в лабиринт ему аж поплохило. «Ну нет же, задница, арарага, за что?» тихо ругался себе под нос следопыт. У джин тоже заметил своего будущего компаньона издалека и недовольно поморщился, помня свою первую встречу со странным, враждебно настроенным человеком. Келлин демонстративно отвернулся и устроился подальше от него, ожидая помощника. Как он сразу не догадался, кто будет добровольцем. кванчи чи пришел в назначенное время и подошел к Келлину. Отдал ему довольно увесистые сумки. «Давно сидишь?» На слова помощника следопыт хмыкнул. Кван-Чи укоризненно покачал головой. «Говорил же, бесполезно. Раньше нельзя. Ладно, здесь все необходимое». Он отдал сумки. «Верни девушку, Дайн. Иначе косу заплетать некому будет». Не удержался и съязвил Келлин, смотря на растрепанные волосы помощника. «И за что она тебя такого любит?» Философский произнес Кван-Чи, не обижаясь. «Любит». Келлин не думал, что она его любит. Скорее, просто хорошо относится но слышать такое из чужих уст было приятно, казалось правдой. «Удачи, Дайн», — сказал помощник напоследок, а потом усмехнулся. «Парнишке желать удачи бесполезно. Я так понимаю, она ему не понадобится». Келлен удивленно обернулся к алхимику, на что тот ехидно добавил. «Он же ж не вернется. Несчастный случай, монстр или просто потеряется?» Следопыт понимал, на что намекает помощник. Да что там намекает, прямо говорит и, кажется, не осуждает. Хотя кто его, прихвостня Самсона, поймет. Может, это еще одна попытка сыграть с ним в игру. Отвечать не стал, на всякий случай. Худжин, представился парень, когда Келлен подошел и бесцеремонно вложил ему часть сумок в руки. Дайн, выдавил из себя следопыт. Ты не Танери, но и не гвардеец, заключил Уджин, осматривая его форму одежды. «Какая наблюдательность!» – огрызнулся келин «Если у тебя есть какие-то ко мне претензии, то давай сразу все проясним», – сказал Танери, устремляя на него взгляд. «Нам предстоит вместе поход в опасное место, и я не хотел бы ждать подвоха с твоей стороны». Пока Келлен подбирал более весомую колкость, Худжин добавил. «Там моя девушка, и все, что я хочу, это спасти ее» громкий смех кланчи что стал свидетелем этого разговора избавил келена от необходимости отвечать что это с ним недоуменно спросил тоннерь просто псих отрезал следопыт и направился к воротам которые уже открыли мысль дойти до ближайшего ответвления с обрывом и столкнуть тоннери туда была навязчивой и более простой к реализации, чем отдать его на забаву монстрам Хотя можно это сделать чуть позже все же воин пригодится Тем более Келлен никогда не ходил здесь в одиночку. Главное, все это успеть провернуть до того момента, как он встретит Туйон. Парень как чувствовал, что его судьба сейчас решается в голове следопыта, поэтому обернулся, одаривая внимательным взглядом. «Ты знаешь Туйон?» – неожиданно спросил у Джин. «С чего вопрос?» – грубо ответил Келлен, не желая с ним разговаривать. «Просто у меня мотив сюда идти. Значит, он есть и у тебя?» «Это моя работа». Я всегда в черные лабиринты хожу. Меня не спрашивают. Ясно. Ничего тебе не ясно, сопляк. Туйон, моя девушка!» Так хотелось крикнуть ему прямо в лицо. «Мы с ней много лет дружили, прежде чем отношения перешли на новый уровень», тихо проговорил Тонери. «Я хотел предпринять уже следующий шаг, сделать предложение, но ее забрали сюда». «Зачем ты мне это все говоришь?» Зло выпалил Келлен, испытывая почти физическую боль от его слов. «Да это не тебе, а так. Просто хочу заполнить тишину, потому что мне страшно. Я очень боюсь не успеть, если с ней что-то случится». Голос дрогнул, на лицо легла тень. «С ней ничего не случится», — твердо сказал Келлен, отворачиваясь от тоннери. Попыток заговорить Уджин не возобновлял, к чему Келлен был рад. Смотреть на Тоннери избегал, ведь на лице того, как в зеркале отражался его собственный страх. А еще любовь. Любовь жила в глазах парня, и это делало следопыту больно, как и понимание, что с этим молодым человеком у Туйон, возможно, будет будущее. А с ним, Келленом, нет. Причем он сам виноват. Глупая несдержанность. Теперь заключенный, а может, уже и не жилец. Они шли много часов. Уджин ни разу не предложил остановиться, разбить лагерь или еще что. Ел бегло, на ходу. Казалось, был неутомим. Это невольно восхищало. И все же, как бы сильно Келлин не разделял его стремления, понимал, что уставшие они станут в легкой добычей монстров, к которым с каждым часом стремительно приближались. Следопыт остановился и объявил о привале. «Я не устал», – категорично возразил Тонери. «Отлично, тогда дежуришь первым». Следопыт снял с себя сумки, Размял затекшие плечи, затем выбрал более-менее ровную и сухую поверхность и стал устраиваться на короткий ночлег. «Как ты можешь спать, когда она там?» – воскликнул Уджин. «А ты кричи погромче, чтобы монстры тебя услышали!» – усмехнулся Келлен и закрыл глаза. «Поднимайся! Сегодня можно вообще без ночлега!» Келлен его проигнорировал, тогда Тоннери пнул его по ноге, зло шепча. «Я сказал, вставай!» «Еще раз так сделаешь!» и останешься в этих лабиринтах навечно», — сквозь зубы проговорил следопыт. «Угрожаешь мне, старикан!» — съязвил Уджин, но предусмотрительно отошел подальше. Услышав такое обращение, следопыт на мгновение растерялся. Так его еще никто не называл. Все, эта старость уже пришла. Хотя, наверное, всем в возрасте Уджина, такие как Келлен, кажутся дремучими, а ведь между ними, небось, разницы, но от силы семь-восемь лет. именно ответил Келлен и снова закрыл глаза. «Через час разбудишь». Глубокого сна не вышло. Парню не доверял, от этого несколько раз нервно подскакивал в беспокойстве, что Тонери ушел куда-то один. Как только Келен поднялся, Уджин сразу же вскочил на ноги. «Я спать не буду», предупредил Тонери с вызовом в голосе. «Как хочешь», равнодушно произнес следопыт и стал собираться. Они отошли от стоянки не так далеко, как Тонери задал мучающий его вопрос. «Почему учел мое мнение?» «Я не учитывал», — отозвался Келлен. «Мне просто плевать, что с тобой будет. Впереди довольно опасный участок пути, и если ты на нем сгинешь, не уследив за противником, я переживать не буду». Выражение лица парня привело следопыта в восторг. Очевидно, их тому тоннери другому учили, чему-то типа «поддержка» и «взаимовыручка». «Ну что ж, добро пожаловать в реальный мир». «Ну, тебе же не выгодно, чтобы я погиб» все еще недоумевал у Джин. Коварную улыбку келен скрывать не стал, да и не мог. Уж слишком его все это восхищало. Очень выгодно. Сопляк даже не может представить, насколько. При подобном раскладе даже совесть не посмеет высказать что-то против. Ведь все случится само по себе. Тоннери шарахнулся в сторону от выражения лица своего спутника и после старался всегда держаться позади, не подставляя спину. Следопыт снова невольно восхитился. Интуиция у парня, что надо. Спину подставлять не стоило, слишком велик соблазн у него, у Келлина, воспользоваться моментом. Несмотря на то, что ничего не происходило уже много часов, Келлин ни на минуту не позволял себе расслабиться, слишком хорошо знал этому цену, особенно на данном участке пути. А вот у Джин заметно сдал, сказывалась усталость. Он все чаще спотыкался, устало тер глаза, порой встряхивал головой, стараясь привести себя в чувство. Злорадства по этому поводу у следопыта не было, Сказать, что он же предупреждал, не хотелось. Любые эмоции гасли по сравнению с предчувствием, что удача недолго будет на их стороне. Завидев более-менее широкое пространство, Уджин устало выдохнул и согнулся, опираясь руками на колени. «Привал, хотя бы час», — попросил он. «Нет», — коротко ответил келин «Да, я был слишком самонадеян, поэтому не послушал», — угрюмо проговорил Тонери. «Ты доволен? А теперь привал». У джин сбросил сумки на землю и уселся прямо посреди коридора до ближайшей стоянки на которой можно будет расположиться еще минимум полдня пути едва слышно проговорил следопыт туннели на этом участке слишком непредсказуемы видишь вон ту более темную зону это скорее всего один из ходов через который твари может пролезть и там и там размеры существ превосходят человеческие но гибкости им не занимать Они умудряются появляться даже и казалось бы, нереально узких расселин. Келлен пошел дальше, а Уджин со стоном и едва слышимыми причитаниями поднялся и отправился следом. «Почему мне не рассказал это тогда, на прошлой стоянке?» – раздраженно выпалил Тонери. «Молчи», – прошептал следопыт, игнорируя вопросы. «Чем дольше у нас получится оставаться незамеченными, тем больше шансов выжить и найти Туён». Ругаться Тоннери продолжил, уже беззвучно шевеля губами, порой сопровождая все это комбинациями пальцев. Келлен понимал, что все эти слова и жесты были в его адрес, и одобрительно хмыкнул. Злость придаст парню на какое-то время бодрости и силы идти дальше, что следопыту вполне подходило. Встреча была неожиданной. Просто в какой-то момент группа монстров, бесцельно снующая по лабиринтам, появилась сразу из-за очередного поворота. Численность существ не оставляла иного расклада, кроме как «Бежим!» – крикнул Келен, резко развернулся и бросился прочь, петляя и ловко маневрируя, стараясь оторваться и скрыться в одну из развилок. Рокот тварей становился все громче. Следопыт в ужасе понимал, что если в ближайшие пару минут он не спрячется, то монстрам на подмогу прибегут еще сородичи. Бежит ли сзади Тонерий, не знал. Некогда было оборачиваться, это могло замедлить. Впереди виднелась развилка из четырех туннелей, два из которых резко уводили в стороны. Келлен поднажал, понимая, что это его шанс оторваться от погони и выжить. «Да, закричал сзади Уджин. Келлен немного притормозил и оглянулся. Монстры тащили за собой тоннери, крепко ухватив за сумки. Уджин пытался вырваться и кинжалом перерезать кожаные ремни своей ноши, которая навлекла на него беду. Но монстры не давали ему этого сделать, швыряя из стороны в сторону, крепко держа за сумку. Убивать сразу, очевидно, в планы существ не входило. Собственно, как и преследовать вторую жертву. Скорее всего, Келлина оставили для других. А это значит, есть реальный шанс скрыться и выжить. Приспешник Арарага, живущий в душе следопыта, радостно встрепенулся, сообщая, что желание скоро будет исполнено. Соперник сгинет в черных лабиринтах. Смерть Тоннери будет не напрасной. Отвлечет монстров. И такой логичной. Усталость сыграла свою роль. Келлен отвернулся и снова побежал прочь. Выкинуть образ у Джина, сражающегося за свою жизнь, не получалось. Мальчишка. Слишком самонадеянный. Слишком юный. Слишком влюбленный. В голове мелькнула мысль, столь невероятная, сколь глупая, что не могла быть его. Богиня-мать Ксандора попутала его не иначе. Сам Келлен не мог так решить, ведь это неразумно. Каун тогда пожертвовал собой подарил ему несколько месяцев лишь для этого мига и настала его келлена очередь вернуть долг богам выхватив на бегу оружие келен стремительно понесся обратно страх стучал в висках частым пульсом если с тоннери что-то случится это будет его келена вина он не уберег парня а главное ту он он лишит девчонку возлюбленного лишит себя права узнать кого бы она выбрала Яростный крик вырвался наружу, пряча боль от принятого решения. Монстры заметили возвращение второй жертвы и бросились навстречу, радостно распахивая смертельные объятья. Когда оставалось не так много до сближения, Келлин, не снижая скорости, резко обетнулся к стене, в прыжке оттолкнулся от нее ногой. Это позволило подбросить тело вверх на нужную высоту, чтобы добраться до головы монстра. Оба кинжала со всей силой вошли в темные прорези глаз существа. Монстр упал на спину, умирая еще до того, как тело коснулось земли. Келен рванул свои окровавленные кинжалы назад и тут же врезался в ближайшую тварь, стараясь опрокинуть. Получилось даже лучше, чем планировалось. Существо от неожиданности не удержало равновесия и повалило сородича. Неприкрытая шея монстра не оставила тому шанса выжить, и следопыт этого шанса не упустил. Краем глаза Келен заметил, что тоннере удалось все же вырваться. тот вел сосредоточенный бой сразу с двумя существами. Следопыт хотел помочь, но еще три уцелевших монстра решили, что пожил человек достаточно, и объединили усилия. Добраться до слабых мест существ больше не получалось. Промелькнувшая мысль, что монстры учитывают собственные возможности, расстояние и маневры человека, поэтому нападают слаженно, шокировала Келлена. Не было, никогда такого не было. Но отрицать не получалось. Существа стали применять технику боя причем весьма успешно это больше не было похоже на ярость животного рожденного тьмой это были осознанные разумные действия убить не цель покалечить чтобы унести за собой боль пронзила предплечье кинжал выпал из рук следопыта от следующего удара тоже не получилось увернуться келлен отлетел к стене, припечатываясь к ней спиной оскал ближайшего существа был словно улыбкой ара шепчущего. «Глупец! Сейчас умрёшь! Вот к чему приводит жалость!» Закрыть глаза и принять судьбу. Некому больше умереть за него. «Лён!» Её голос криком прозвучал в голове, будоража. Келлен резко дёрнулся. Глаза уловили движение раньше, чем оно было закончено. Следопыт резво, насколько могло позволить раненое тело, перекатился, уходя от мощного удара чудища. А затем ещё раз и ещё... «Беги!» – отчаянно крикнул Келлен Тоннери, видя, что у того есть возможность отступить. Худжин рванул с места. На бегу, протягивая руку следопыту, помогая рывком подняться с земли. Келлен схватился за его рукав и вскочил на ноги. Тоннери бежал впереди, явно не разбирая дороги. Келлен не выпускал его рукав из пальцев, крепко вцепившись. Это придавало ему дополнительную скорость и некоторую силу бежать дальше, ведь собственное тело решительно умоляло сдаться. Боль с каждой минутой разливалась, наполняя каждый уголок сознания. В какой-то момент в смертельной гонки Тоннери резко провалился, увлекая за собой Келлена. Недолгое ощущение полета, жесткое приземление и тьма.